рыжие и розе смешавшись породили обильную пену мерзкого гностного оттенка у вас такого не пьют пьют только называется оно канавовка жар предпочел чистое пиво гляди эта штука по чищеке стени а ног сшибает ну и хорошо альк выхлебнул то что вздыбилось над краем откинулся на спинку стула и огляделся как раз то что мне нужно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 аль кто же сравнивал себя с вашим мечом снова не удержалась девушка только в другом смысле понимаю вздохнул путник сейчас он озлоблен и растерян и его худшие черты проявляются с утроенной силой но поверь у него есть и достоинства я не верю перебила рыка я знаю а вы его обманули и теперь оправдываетесь ничего подобного возмутился наставник просто объясняю тебе ситуацию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 рыка подумала не до добавить ли вежливое до свидания но снова видеться с наставником алька ей вовсе не хотелось а прощайте вышло бы еще наглее молчание поэтому девушка просто развернулась и пошла к кормельне гордо расправив плечи дойду в спину не ударит уверенно подсказывал дар ведуни ударил только не клинком а ответом на вопрос о котором девушка уже позабыла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 «Тебе какие больше нравятся? Черненькие или беленькие?» Язык у Алька уже заметно заплетался. «Я их не по волосам оцениваю», — многоопытно возразил Жар. «Вон у той? Ничего». «А зад, как доска», — безжалостно заметил Саврянин. «Ну, это кто с какой стороны любит?» Вор с опаской оглянулся на дверь, но рыска еще не вернулась. «Живот ей, что ли, прихватило?»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 Не в чем кается, что получено, то оплачено, Не сыграть эту жизнь иначе нам, Ведь иначе не жить, а мается. На дорогах судьбы распутится, Грязь да холод, куда направиться? Вправо, влево, вперед, что нравится, Лишь назад, увы, не получится. Завтра утром, спи, моя милая, На плече моем до рассвета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 когда альк отложил гитару и демонстративно размял затекшие плечи слева на его стул опиралась рыже косая служанка справа чернявая с короткой стрижкой а на полу ног пристроилась темно русая девица распутного но весьма приятного вида вот торжествуще объявил альк рукой обводя это богатство выбирай красотки захихикали служанки пересели к совянину на колени он не чинясь обнял обеих жар еле успел подхватить гитару и иначеча она попросту упала бы на пол ты что рехнулся прошипел вор сквозь зубы альк переложил правую руку повыше ты прав у этой ничего то есть очень даже чего но не здесь же и не так почему потому что такое внимание нам без надобности идиот чуть не завопил жар проси своего дружка пусть ещепоет капризна потребовала руса дернув его за штанину сама проси огрызнулся вор крепче прижимая к себе гитару и беспокойно осматривая кормильню хуже не бывает все на них пялятся кроме разве что компании платовщиков возле очага у них своя музыка из-под стола доносился зычный храп фу нахал девица игриво ущипнула жара за ляжку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 впереди важно выступал щеголевото одетый мужчина лет тридцати с темными волосами до плеч тщательно расчесанными и уложенными симпатичные тонких черт лицо портились сильно косящие глаза да тоненькие в ниточку брови было в этом господине что то неправильное но что рыка по наивности не поняла зато альк с жаром одинаково брезгливо поморщились вор даже отступил на шаг